Часть 31 Вечером того же дня легкий шитик плыл по протокам дымного болота. Над болотом низко висела тускло-сизая, светящаяся марево, в котором не видно было солнца. Камаши осока шуршали по бортам шитика. Из черной, подернутой ряской жижи торчали космы кривого заплесневелого леса, заваленного гнильем и буреломом, Кусто заросшего вязкой и жирной зеленью Было очень жарко и душно Горло драл запах гари Плотными тучами висели и ныли комары Трясины чавкали, урчали Какие-то твари возились в дальнике, Трещали сучьями Пронзительно верещали вдали птицы Повсюду ощущалась густая и тесная жизнь Жизнь больших и малых, терпимых и омерзительных болотных обитателей. Холодная, склизкая, черно и смрадная жизнь болотной нечисти. На корме Шитика с шестом стоял Лукьян. На носу слегой расталкивал плавучую дрянь рыжий горбун Анисима. Епископ Иона сидел посередке на дне Рядом лежал связанный на всякий случай ничейка. Спасаясь от гнуса, люди навертели на себя рваное тряпье и походили то ли на огородных пугал, то ли на вставших из могил мертвецов в истлевших саванах. Под тряпьем было нестерпимое пекло, пот разъедал кожу. Но и он и терпел. Он зажмурился, широко раскрыл мокрый рот и твердил про себя молитву, прося избавления. «Видишь, как получается, дед!» — балагурил Лукьян. «Вот мы с тобой и оказались в одной лодке, в одной упряжке!» Лукьян обращался к его не без всякой почтительности. Лет пять назад княжеские дружинники выловили на в атагу скудельников из борича Прохора Сыча. На монастырском дворе, в Чердыни, по приказу Ионы, их всех побили камнями. А перед тем Иона отлучил от церкви и Сыча с Ватагой, и прочих скудельников, шаставших по прикамским чещобам. Значит, и его Лукьяна отлучил. Ты, дед меня, не бойся! Голос Лукьяна звучал-под трепья глухо, одышливо. Впрочем, и он и не слушал. Зовут меня убойцей, да, но оно мне только для страски нужно. Ремесло обязывает. Зазря я живота никого не лишаю. Хотя грех на душу брать приходилось. Я тебе, дед дурного, не сотворю, не трясись. «Вот разгребем Перунову яму. Переждем, пока князь Михаил с князем Пестрым чердень поделят. И отвезу я тебя в монастырь. Так что потерпи пока. А все же не зря судьба нас в одной лодке свела. Мы ж с тобой, считай, побратимы, хотя ты меня знать не желаешь. И ты, и я, оба мы с демонами боремся». Только ты их молитвой изгоняешь, крещением, а я в рукопашную. Вот ты меня от церкви отлучил, а у кого из нас вера прочнее? Сдается мне, что у меня. В солмы голосить, до да махать много веры не надо. Ты попробуй с демоном один на один схватись, когда жуть кровь леденит и не сдавайся. Нет, дедуня, не сдюжить твоей вере Сломаешься, болтун ты пустоголовый И пустоглазый, а не святой Не тебе с демонами бороться Ты их поди не видел никогда Ты, что ль, тать, видел? Буркнул Иона Видел? Ты ведь и не знаешь, какие они демоны А меня в вуншерихе душили и в сыне волокли. Видел ты, как мертвецы в разрытых могилах ползают и золото собирают. Как по болоту деревья ходят и корни и стены вытягивают. Я видел, как версы змей едят, как из земли камни всплывают. Видел осину с руками, болотные ноги и глаза из бучила. И призраки меня морочили И огни болотные заманивали в утопель Я и от комполена убегал Который по веткам прыгает И стань морпеквой дрался Гляди ножом и персты отмахнул я порылся на груди и вытащил нитку С насаженными на нее двумя высохшими Черными человеческими пальцами На каждом пальце было по четыре фаланги и жёлтый загнутый птичий коготь. Десять лет я здесь брожу, три сменил. Я про это болото всё знаю. Знаю, где гандыры найти, знаю, где черденские ведьмы комывают, знаю, где крещённых младенцев топят, где болотницы охотников караулят, знаю, где мухоморный остров, дающий забвенье, где деревни людоедов и чертово кладбища. Я со здешней нежитью каждый день бьюсь, только вера меня и хранит. А ты меня от церкви отлучил, Иуда. Был у меня в Ватаге бродяжка из коряжмы. Загиб он потом, прорва засосала. Так вот, я видел, как его в зыбун утягивает. «Как у него одна голова осталась, так он и говорит мне...» «Бери, Лукьян, у меня в торбе икону, она тебя сбережет!» Ее сам Стефан писал... «Вот эта икона, старче, ныне мне все твои храмы заменяет...» «Ей только и молюсь, она мне единственная защита и подмога!» Лукьян задумался... Черты его дикого заросшего лица вдруг стали еще резче, обрели выражение какой-то жестокой скорби. «И не зря, видно, меня убойцей прозвали», — сказал он, — «не потому, что людей убиваю, а потому, что сами они со мной гибнут. Сколько уж их, кто утопкового в могиле завалило». И блудели, терялись в урманах, И от голодухи падали, И заразой всякой травились, И самострелы нас на мольбищах били, И в ямы ловушки с кольями на дне проваливались, И шаманы нам мстили, И княжьи дружинники вешали, Да и друг друга за хабар бывало решали, Что за жизнь без дома, без бабы. Летаешь по глухомане, ищешь кумирные курганы, могилы роешь. Да, бывает и кушу рвешь, а радости-то Вкружали глаза залить, растрясти все с пьяной теребенью, и снова к демонам на промысел. Попы до да монахи нас анафимой клянут, пермики убивают, ратный люд ловит и начепит в порубь. А простой мужик шарахается, как от зачумленных. И ведь не тати, по дорогам не лиходействует, Чужого не берем, дуван не дуваним, У мертвяков золото отнимаем, Ненужное никому, забытое, запрятанное. А нами детей стращают, Не будешь мамку слушаться, отдам в скудельники. Пойдешь в древних могилах клады копать, Кости человечьи грызть. Будут тебя бояться все, как прокаженного. Эх, знал бы с измальства, Что вековать не на покойницких болотах, Как кики копаться в могилах, Как в ворону впадали, Так, наверное, из мамки бы и не вылез. Болото, болото. Жизнь моя, болото. Шитик ткнулся носом, Заросший осокой бережок. «Все, приехали!» Лукьян толкнул шестом ничейку. «Вылазь! Он наш, скудельня!» Невдалеке на краю болота поднимался крутой холм сожжений три высотой и сожжений десять в подошве. На вершине его росла кряжестая береза. В боку холма зиял раскоп, где виднелись почерневшие бревенчатые венцы склепа. Сверху склеп был укрыт накатом. Береза корнями прижимала его бревна Которые, видно, окаменели так Что их и топор не брал Чтобы проникнуть в склеп Скудельники приподняли два бревна И подперли их колом В образовавшуюся щель Мог пролезть человек Сверху возле ямы Лежали кучи свежей земли С воткнутыми в них лопатами Носилки-бодейки Из ствола березы Торчал топор В развилке ветки была укреплена черная иконка. А вокруг древнего кургана по Согре валялись черепки глиняных блюд и горшков, истлевшие тряпки зелено-бурые заплесневелые кости, покоробленные деревянные щиты, ржавые обрывки кольчуг, изъеденные временем мечи. Все, что скудельники выбросили из погребения. И он обратил внимание, Навесило искалищийся человеческий череп под кустом. На черепе криво сидел проржавевший и расклепавшийся шлем с насечкой. В болотной воде громоздился толстый короткий идол с грубо вырезанным лицом. Наверное, раньше он венчал курган. Ячейка затравленно озирался. Анисим развязал ему руки и хлопнул по спине, подталкивая вперед. «Пермяк твой здесь останется», — пояснил Иони Лукьян, спихивая шитик сотмели. «Будет с нами работать. Еще позавчера настрое было». Сгубило болото Савку. Плыл он ночью на лодке и натолкнулся на корягу. «Туда-сюда! Не может отцепиться!» Решил лучину зажечь посмотреть. А я на берегу стоял, ждал его. Только он искру высек, как вспыхнуло все вокруг, грохнуло и в куски савку разорвало вместе с лодкой. Меня аж в тальник закинула, опалило. Так мы с Аниской и остались вдвоем. А без третьего нам никуда. Скудельни поруб водой затопляет, надо отчерпывать. А щелка в кровле узенькая, сам видел, едва ведро просунуть можно. «Так и получается. Один копает, другой воду черпает и подает. Третий выплескивает. Понял?» Шитик отходил от кургана, глядевшего в черную камушевую заводь. «Знатный здесь человек схоронен», — оглядываясь сказал Скудельник. «Сотник, а может и князь. С ним оружие, золото, тамга. Трех коней нашли». Шестерых рабов убитых А ведь не пермяк он Пермяки своих покойников Либо сжигают Либо в колодах на деревья вешают Либо закапывают В берестяных свертках А сверху ставят чамью С тормой. Здесь не то И мечи у них Не пермские, а кинаки И железо на бронях Не здешние выделки «Что за племя? Откуда пришло? Куда подевалось? По что они князя своего здесь на болоте схоронили? Места получше не нашлось?» И он омолчал. Может, из-за этих вопросов и роюсь я в древних могилах? Задумчиво рассуждал сам с собой скудельник. Золото что? Золото так, не оно манит. Тайна манит, понимаешь? Охота за грань времен заглянуть. Как жили люди? Зачем? В кого верили? Какие обряды творили? Почему исчезли с земли? Может, оттого и щадят меня демоны, Что я не за кладами рыщу, а за истиной. Был у меня друг, Калина прозвищем. Он тоже все хотел о минувшем правду вызнать. Много чудного я от него услышал. Жаль, сгиб где-то говорят. А что ж, таков промысел. Есть ради чего пропадать. Вот, гляди, диво какое!» Лукьян порылся в лохмотьях и вытащил зеленую медную бляху. Повалив вверх брюхом, медведь свирепо потерзал ящера, а сверху его в затылок долбил клювом огромный ворон. Эти фигуры сплелись в борьбе в единый кружевной узел. Лукьян полюбовался бляхой и показал ее Ионе. И он, без выражения, тупо смотрел на Скудельника пустыми глазами. «Эх ты, идол!» — привычно огорчился Лукьян не спрятал бляху. «Коли нет в тебе тяги к тайным человеческим, самодревним, так и сиди тогда на острове посереть болото, варином кашу!» Шитик пересек протоку и причалил к другому берегу. Здесь был стан скудельников. Шалаш, кострище, мешок с припасами. С острова Иона не сбежит. Пусть готовит Харч, пока скудельники роются в кургане. Оставив Иону кошеварить, Лукьян поплыл обратно. Иона сел на чурбаку кострища и смотрел, как скудельник переплыл на противоположную сторону, вытащил из воды шитик и полез на курган. Вместе с ничейкой Лукьян спустился в склеп, а рыжий горбун остался наверху. Ничейка изнутри подавал ему бадью с водой, и Анисим выливал ее на склон, так, чтобы вода не просочилась обратно, и чтобы вместе с грязью не выплеснуть какую-либо побрякушку, случайно зачерпнутую на дне скудельни. Из щели под бревнами струился синеватый дымок Отгоревших в склепе лучин. Иона понимал, что ему нельзя оставаться на дымном болоте. В чердень он должен войти с войском князя Пестрого, Как вдохновитель победы, а не как бычок с ярмарки. Кряхтя Иона поднялся и вдоль берега болота Побрел искать выход с острова. и сразу за кустами увидел, что протока, которую на шитике переплывал Лукьян, сворачивает, мельчает и сужается, превращаясь в обычную, в раю, притопленную лесную ложбину. И он оповернулся к кострищу. «А -а -а — А! — крикнул скудельник Анисим, не расслышав слов ватажника из-под земли. Он присел у края раскопа на корточки, опершись на бодю «До скотницы дорылся!» — услышал и епископ слова Укьяна: «Одному не подковырнуть! Спустись!» Несим засуетился, бросил ведро и неловко полез в щель под бревнами наката. Ноги его легнули в воздухе, и он исчез в темноте склепа. И он вскочил, выдернул жердину, обрушив шалаш и мелкой трусцой побежал к найденной в Ирае. Ощупывая жердью дно, он по пояс в болотной воде перебрел на другую сторону протоки и поспешил к скудельне. И под холмом, и на холме было пусто. Из ямы, из склепа доносилась взволнованная ругань троих людей, вытягивающих из вязкой земли колодину-сокровищницу». На тряпице возле раскопа лежали, отблескивая, грязные золотые и серебряные чаши, монеты, броши. Также валялись рыжие лохмотья рваных кольчуг, ржавые мечи и гнилые кости. Также из-под куста скалился череп в разъехавшемся дырявом шеломе. Звенели комары, вдали хохотали жабы. В дымной мгле, что запуталась в ветвях березы на верхушке скудельни, Темнела закопченная икона. Толстый столб, вкопанный в землю на локоть глубины, поддерживал два бревна кровли склепа. И он уперся своей жердиной в край раскопа, установил ее поперек столба и надавил. Кол начал медленно клониться, Раздался скрип дерева по дереву В склепе глухо зазвучали Голоса скудельников Кол вывернулся и тотчас Тяжелые бревна кровли С грохотом упали на прежнее место На сруб склепа Как крышка на гроб От удара Струйки земли потекли в яму В склепе Заорали скудельники И он обросил жерть и с трудом выкарабкался на кровлю полуразрытого сруба. Бревна подпрыгивали от ударов снизу, Иона выдернул лопату и стал тыкать ею в края ямы, обрушивая извлеченную землю обратно на склеп себе под ноги. Топчасян трамбовал ее, Но земля не хотела лежать, спокойно дергалась, шевелилась, и он оторопливо вылез на верхушку холма и замахал лопатой, засыпая яму. Он, задыхаясь, сипел, но не останавливался. Земляные кучи на вершине холма потихоньку оседали, а яма делалась все мельче. Над головой темнело, затихая, Глухие удары становились реже, а вопли невнятнее.